«Я закончила просмотр твоих воспоминаний». Лишь её слова заставили Харуюке опомниться. Лицо Метатрон уже отпрянуло от его маски. Но пальцы пока что сжимали шлем, и потому нечеловечески красивое лицо оказалось точно перед глазами. Нежные губы прошептали. «Ясно. Храм восьми богов. Как я и думала». В глубине замка обитают создания, превосходящие по силе даже четырёх богов. А... э... П -п почему ты... Похоже, если я хочу узнать больше, мне придётся выйти на связь с человеком по имени Азур-Эар. Видимо, настало время выступить против четырёх богов. Но сейчас ещё не... Хараюки не знал, действительно ли Митатрон произносила эти слова вслух. Когда она убрала руки и слегка отодвинулась, он перестал слышать ее голос. Возможно, он слышал поток ее сознания, но ведь она – существо, обитающее в электронной системе. Разве у нее может быть сознание? Продолжая вглядываться в лицо Метатрон, Харуюки осторожно спросил. «А почему ты так интересуешься Имперским замком?» Метатрон ответила взглядом передававшим ее раздражение от бессмысленного вопроса куда лучше, чем это могли сделать любые слова. Но Харуюки спрашивал совершенно искренне: С его точки зрения метатрон, четыре бога и имперский замок представляли собой объекты, порожденные одной и той же системой. Видимо сияющая белоснежным светом девушка уловила эту мысль по глазам. Поскольку вновь опустила ресницы, и обратила лицо в сторону галактики, в которую превратилась Земля. Тихий голос, зазвучавший в сознании Харуюки, заставил сердце сжаться от ощущения бесконечного одиночества. «Когда я появилась в этом мире, я была всего лишь простым существом, исполнявшим назначенные функции. Я должна была находиться в глубине своей крепости, контрастного собора, расположенного в зоне 032. Ожидать воинов, встречать их и вступать в бой. Это все, что от меня требовалось. Харуюке никогда не приходилось бывать в крепости Метатрона, в великом лабиринте под парком Сиба. Поскольку это одно из крупнейших и сложнейших подземелий неограниченного поля, очень немногие бёрст бёрстлинкеры решали штурмовать его. Даже если бы кто-то решил организовать еженедельные набеги, за 7 дней в реальном мире на неограниченном поле пройдет 7000 дней. Другими словами, Метатрон пришлось бы ждать каждой новой битвы 20 лет. Харуюки еще раз посмотрел на нее. Но Архангел продолжал рассказывать все с тем же невероятно спокойным видом. Прошло много, очень много времени. Наконец, появился воин, который смог сразить мою первую форму пока была активна атрибуция UH-01, которую вы называете «Уровень Ад». Но после того, как этот человек забрал одну из семи звезд, покоящуюся на пьедестале, меня стали посещать и того реже. Прошла почти целая вечность, но до сих пор мне ни разу не удалось ни с кем сразиться в моей второй форме. И в какой-то момент я начала размышлять. Что я? Что это за сознание? которая наделили именем Метатрон. Неужели кто-то породил меня, а затем дал бессмысленное задание? И для чего существует этот мир? Что я ощущаю вокруг себя? Два момента в монологе Метатрон по-настоящему шокировали Харуюки. Во-первых, Метатрон, Эннами, существо из ускоренного мира, вдруг задалась вопросом о смысле собственной жизни. Её разум действительно далеко вышел за рамки игрового объекта. Во-вторых, ему уже приходилось слышать очень похожие слова. В памяти снова прозвучал тихий голос. «Бёрстлинкер, достигший 60 уровня, сможет встретиться с создателем программы и, возможно, узнать о её истинном назначении. И я хочу это знать. Я хочу узнать, во что бы то ни стало». Эти слова Черноснежка произнесла 8 месяцев назад, когда они только-только познакомились и сидели в кафе возле школы, соединённые кабелем. Личность создателя этой программы, породившего ускоренный мир, бёрст линкеров и эннами, таких как Метатрон, и поныне окутана завесой тайны. Черноснежка и Метатрон искали ответ на один и тот же вопрос. Просто одна искала его снаружи, а другая внутри. И ты нашла ответ, хриплым голосом спросил Харуюки у девушки, прожившей в этом мире почти целую вечность. В ответ Метатрон молча взжело ладонь Харуюки. Затем она указала второй рукой на звезды далеко внизу. С ними вдруг случилось нечто странное. Бесчисленные огни, обрисовывавшие центр Токио, начали беззвучно вытягиваться вверх и вниз. Огоньки словно превратились в тончайшие столбики, на которых покоились новые поверхности. Теперь их стало три. Та, которую Харьюки видел с самого начала, одна выше ее и одна ниже. Харьюки видел три карты Токио, пронизанные тончайшими белыми линиями. Не понимая, что именно он видит, он ошеломленно прошептал. эти поля Их уже три? Да. Это предел моего восприятия. Весь мир, который я могу осознавать. Весь мир. Повторил за ней Харуюки, затем внимательно вгляделся и понял. На центральной плоскости, которую он видел с самого начала, находились не только белые огоньки, теперь уже столбики социальных камер. Там было множество других светящихся разноцветных точек. Это были энами, подземелья, порталы, магазины и немногочисленные бёрстлинкеры, подключенные к неограниченному полю в эту самую секунду. Но на двух других проекциях Токио, кроме светосоциальных камер, не было ничего. Они оказались мирами из фантастических фильмов, сохраняющими естественный вид, но лишенными людей. Мирами, где жизнь полностью уничтожена. Когда-то, в далеком-далеком прошлом, те два поля тоже были живыми и полными огоньков. Скорее всего, там тоже жили воины вроде тебя и существа вроде меня. Они сражались, общались и взаимодействовали. Но со временем свет этих людей начал тускнеть, и однажды потух совершенно. Что с ними произошло, неведомо даже мне. Помимо неограниченного поля, «Есть ещё два? Сверху и снизу? Но тогда получается, что снизу находится обычное дуэльное поле, и на нём постоянно сражается множество бёрстлинкеров», – прошептал Харуюки, но Метатрон мягко покачал головой. Нет, нет, «Нет, те два поля – это поля, совершенно другие пространства поля, по сравнению с тем, я, к я, которому я, относимся мы. мы. мы. Да, да, да, три мира перекликаются между собой» но перемещаться между ними невозможно. Другие пространства? Что это значит? Харуюки недоуменно наклонил голову и вдруг выпучил глаза. Два других мира. Ему уже приходилось слышать нечто подобное. Это произошло, когда он случайно встретился с Зелёным Королём Грингранды на вершине башни Рапонги Хиллс. Когда Харуюки спросил его... «Для чего он в одиночку охотится на врагов, а затем бесплатно раздает очки другим легионам?» Он ответил следующим образом. Он не хотел, чтобы этот мир закрылся. Он не хотел, чтобы Брейн Бёрст, попытка номер два, забросили так же, как попытки номер один и 3 И те два закрытых мира назывались Аксель assault и Космос Коррабт. Еле слышно прошептал Харуюки, и Метатрон удивлённо подняла брови. «Тебе известны эти названия?» «Ага. Недавно я услышал о них от одного Бёрстлинкера. Или воина, как ты их называешь». Архангел задумчиво кивнула, и Харуюки успел подумать, что ставить Зелёного Короля в один ряд с остальными воинами, наверное, не стоило. «Если так, то этот человек, возможно, тоже бывал на верхнем уровне. Но сейчас это уже неважно Я предполагаю, что все три поля, Акселя Саут 2038, оно же АА, Космос Кораб 2040, оно же КК, и наша, Брейн Бёрст 2039, оно же ББ, были созданы ради одной и той же цели. Цели? какой Попробуй подумать сам. «Если ты приглядишься к полям, то все поймешь». «Хорошо». Оторвав взгляд от лица Метатрон, Харуюки вновь вгляделся в трехэтажный Токио. Но он лишь вновь убедился, что верхние и нижние миры полностью закрыты. С Брейнберстом они перекликались лишь расположением социальных камер. Если Axel Assault и Cosmos Corrupt, как и Brain Burst, представляли собой подпольные игры, а с учётом того, что о них не слышал даже заядлый игроман Харуюки, это весьма вероятно, то обе они, скорее всего, создавали дуэльные уровни по схожим принципам. И ещё это значило, что несколько лет назад в реальном мире в 23 районах Токио совсем другие Burst-линкеры играли в совсем другие игры. Нет, дело даже не в том, что называть их бёрстлинкерами неправильно. Главное заключалось в том, что в какой-то момент, по какой-то неизвестной причине, все ассаутлинкеры и корраптлинкеры исчезли. Скорее всего, эти программы стерлись с их нейролинкеров. И они уже не помнили, что когда-то сражались в тайных битвах. Ради чего? Зачем разработчик создал эти три мира? С какой целью даровал детям эти жестокие игры? Не замечая, что крепко сжимает ладонь Метатрон, Харуюки смотрел на три мира. Вернее, на один мир и два заброшенных поля. И, наконец, к нему пришло понимание. Самая главная вещь, которая объединяла все три мира, зияющая в центре каждого из них черная пустота. «Имперский замок есть и в Акселя-Сауте, и в Космос-Карапте?» – спросил Хруюки, и Метатрон уверенно кивнула. Заметил, наконец? Возможно, на полях АА и КК он назывался по-другому, но, как и в ББ, представлял собой пространство, отрезанное от всего остального мира. И похоже, что войны тех двух миров тоже считали то пространство своей финальной целью. А значит именно эта вещь, объединяющая все три мира, и есть то, ради чего создавались эти миры, их воины и существа. Белый Архангел вскинуло руку к небесам, и в бесконечную пустоту улетел чистейший голос. Это пространство, объединяющее три мира, и есть смысл существования того, что вы, воины, называете ускоренным миром. Этот смысл состоит в том, чтобы проникнуть в имперский замок, мир внутри мира, пробиться через храм восьми богов в его глубине и достать запечатанного мерцающего света. Я уверена в этом. Слова Метатрон звучали словно божественные откровение. И даже когда их эхо уже затихло в сознании Харуюки, Он все еще не мог выговорить ни слова. Мерцающий свет. The Fluctuating Light. TFL. Это ковша. Седьмой артефакт. Al-Kite. Сильнейшее усиливающее снаряжение ускоренного мира. Мечта каждого бёрст линкера. Хароюки всегда считал его просто еще одним предметом. Просто наградой за успешный штурм Храма Восьми Богов. Но словами «Метатрон» перевернули все представления Хоруюки об этом мире с ног на голову. ти смысл существования всех трёх игр. Брейнбёрста, Акселя Солта и Космос Карапта. Та самая причина, по которой они появились на свет. Это уже не условие прохождения игры, а нечто гораздо более масштабное. Если слова «Метатрон» правда то даже десятый уровень лишь шаг на пути к нему. Таинственный разработчик игры бесплатно раздал программу сотням детей ради того, чтобы они распечатали TFL. Вот что имело в виду Метатрон. И в то же время в этом объяснении что-то серьезно не сходилось. Если TFL – просто внутриигровой предмет, кто-то должен был создать его и поместить в глубине имперского замка, Скорее всего, сам автор игры. Поскольку разработчик обладал поистине божественной силой, он мог при желании в любой момент перенести свет из замка куда-либо ещё или создать новый. У него нет причин ждать, пока игроки, вроде Харуюки, возьмут штурмом имперский замок. Но что если Тиэфэл, будучи одним из семи великих артефактов, на самом деле фундаментально отличался от шести остальных. Что если он не усиливающее снаряжение, не предмет, а, например... И тут Харуюки наконец вспомнил. Эта самая мысль уже приходила ему в голову. Чуть больше десяти дней назад, когда Харуюки и Утай оказались внутри имперского замка, в глубине дворца им повстречался таинственный аватар, похожий на молодого самурая Он представился как трилит-тетраоксид, и именно он проводил Харуюки и Утай в подземелье, показав на храм восьми богов. И в глубине этого огромного темного помещения Харуюки увидел дрожащий золотистый огонек. Это было сияние седьмого артефакта, усиливающего снаряжение мерцающий свет. Когда Харуюки вгляделся в мягко пульсирующее освещение, Ему показалось, что он видит его не впервые. Впервые он встретил этот свет на неограниченном поле, на стене старой токийской башни, когда только начинал изучать систему инкарнации. Он карабкался по стене, забыв обо всем. И тогда он увидел дрожащий свет, похожий на ТФЛ и цветом, и теплом. А затем ему показалось, что кто-то, находящийся с другой стороны света, Попытался заговорить с ним. Кто-то. Когда Харуюки вновь увидел свет в глубинах имперского замка, он ещё отчётливее осознал то, что тот не относится к усиливающему снаряжению и обладает собственным сознанием. Однако вскоре его нейролинкер отключили от сети, а после ему не представилось момента задумываться над этим. Харуюки пообещал Трелиду, Азур-Эару, что однажды они увидятся снова. Но новая волоска в замок ныне остается несбыточной мечтой. Что если ощущения его не обманывали? Что если ТФЛ действительно не просто предмет, созданный разработчиком игры и спрятанный в глубине замка? Тогда получалось, что речь идет об объекте или существе, сокрытом в самом сердце ускоренного мира и в то же время так надёжно отделённым от этого же самого мира, что даже создатель игры не может до него добраться. Вглядываясь в чёрную дыру, пронзавшую три поля, Харуюки пробормотал себе под нос. «Что, если кто-то пробьётся сквозь врата четырёх богов и храм восьми богов и прикоснётся к мерцающему свету? Что случится в тот момент? Ты действительно хочешь это знать?» «А...» Вопрос застал его врасплох, и он перевел взгляд на Метатрон. Какие чувства таились за лицом неземной красоты, он не знал. Он не знал даже того, действительно ли существа этого мира обладали настоящими чувствами. «Хочу...» Помедлив, Хоруюки кивнул. «Пусть даже это будет означать конец ускоренного мира. Мы с черной королевой black Лотос...» Сражались столько времени не для того, чтобы стоять на месте, а ради движения вперёд. И только тогда к нему пришло запоздалое понимание. Если Тиэфэлл есть смысл существования Брейнбёрста, ускоренный мир вполне может исчезнуть после того, как кто-то доберётся до него и пройдёт таким образом игру. Для Ариты и Харуюки... Это означало просто продолжение обычной жизни в реальном мире. Но для Метатрон конец игры равносилен смерти. Харуюки инстинктивно сжал ее руку, не покидавшую все это время его ладонь. Возможно, благодаря этому Архангел смогла прочесть его мысли, поскольку тихо ответила. Я хочу. Я хочу знать, с какой целью провела в этом мире 71 миллион 592 319 часов. Даже если мне придется расплатиться за это своим существованием. Метатрон. Только и смог сдавленно прошептать Харуюки. Ускоренный мир появился в 2039 году. С того момента прошло уже 8 лет. Даже этот срок казался Харуюки невероятно долгим. Но ведь Метатрон все это время жила на неограниченном нейтральном поле, где прошло не 8 лет, а 8000 лет. Каждый год состоит из примерно 8760 часов. И если умножить это число на 8000, то получится, что Метатрон действительно прожила уже 70 миллионов часов. Этот срок впору называть вечностью.